Рохан приказал техникам включить телекамеры и передать изображение того, что они видели, на непобедимый. Сам он заперся в кабине вездехода с учеными. Продув миниатюрное помещение кислородом, они поели и выпили кофе из термосов. Над их головами пылал круглый светильник. Рохану было очень приятен его белый свет. Он уже не взлюбил даже красный день планеты. Балмин плевался песок который постепенно забился в мундштук маски скрипел теперь на зубах это мне кое что напоминает неожиданно заговорил Горолёв, закручивая крышку термоса его черные густые волосы блестели над лампой я рассказал бы вам но при условии что вы не отнесетесь к моим словам слишком серьёзно». если тебе это что нибудь напоминает это уже очень много ответил рухан что же именно — Непосредственно ничего. Но я слышал одну историю. <смех> что это вроде сказки. О лирианах. — Это не сказка. Они действительно существовали. О них есть целая монография хромяна, — заметил Рохан. За спиной Гролёва начала вспыхивать лампочка. Сигнал, что установлена прямая связь с непобедимым. — Да, Пейн допускал, что некоторым удалось спастись. — Но это почти наверняка неправда. Они все погибли при вспышке новой. «Шестнадцать световых лет отсюда», — сказал Горолёв. «Я не знаю книги Охромяна, но слышал, не помню даже где, историю о том, как они пробовали спастись. Кажется, выслали корабли на все планеты, близких к ним звёзд. Они уже неплохо знали субсветовую астрогацию». «И что дальше?» «Собственно говоря, всё. Шестнадцать световых лет — не такое уж большое расстояние». Может, какой-нибудь их корабль сел на Регис? — Ты допускаешь, что они здесь? Ну, то есть их потомки? — Не знаю. Просто я связал с ними эти развалины. Они могли это построить. — А как они выглядели? — спросил Рохан. — Были человекоподобными? — Ах, Ромян считает, что да, — ответил Балмин. — Но это только гипотеза от них осталось меньше, чем от австралопитека. Странно. Вовсе не странно. Их планета больше десятка тысяч лет находилась в хромосфере новой. Временами температура на поверхности превышала десять тысяч градусов. Даже гранит нижних слоёв коры совершенно переродился. От океанов не осталось и следа. Весь шар прожарился, как кость в огне. Подумай, сотни веков в пекле новой. Лириане здесь. Но для чего же им скрываться? И где? Может, они уже вымерли. Впрочем, не требуйте от меня слишком многого. Я просто сказал то, что мне пришло в голову. Стало тихо. На пульте управления вспыхнул сигнал. Рохан поднялся с места, взял наушники. «Я Рохан!» «Что? Это вы?» «Да, да, слушаю!» «Хорошо! Сейчас возвращаемся!» Он обернулся. «Вторая группа нашла кондор. Триста километров отсюда!»